Блаженная Джулия из Чертальдо. Улицы маленьких тосканских городков настоящий музей. В маленьких деревенских церквушках бесценные фрески или картины. Гирланда йо делла Квиерча Синьорелли. Не каждая галерея может похвастать работами Делла Робье, а под фонарём на углу Чертальдовской улицы висит один из его терракотовых рельефов. Колено преклонённые фигуры в белом. Золотые звёзды и белоснежные голуби на фоне синего неба. Его работы разноцветные и праздничные, их ни с чем не спутаешь. Множество прекрасных фигур Делла Роббиа украшают фасад старого госпиталя в Пистое и являются одной из её достопримечательностей, а в Чертальда это незаметная часть повседневной жизни. Но главное сокровище каждого городка его святой покровитель. День святого самый большой праздник. Причисленная к лику блаженных Джулия делла Рена, покровительницы Чертальда, родилась в аристократической, но бедной семье в Тоскане в 1320 году. Очень рано она осиротела, что было привычным для 14 века, то между усобицами, особенно в Тоскане, где вечно шли войны между основными городами, то болезни, и к 18 годам её отослали во Флоренцию в услужение к флорентийской семье Тинольфи. Документальных источников о её жизни практически не существует. Легенда передавалась из уст в уста, и всё, что напечатано сегодня о Джулии, посвящено несколько книг и научных работ, основаны только на устных преданиях. Первая официальная биография была опубликована через 500 лет после её рождения, в 1819 году. Приехав во Флоренцию, девушка примкнула к августинцам и очень быстро, несмотря на молодой возраст, стала одним из духовных лидеров своей общины. Боясь искушений, которые предлагал такой большой город, как Флоренция, Джулия вернулась в Чертальдо. Уважение и восхищение земляков вызвал один её поступок. Рискуя собой, Джулия спасла мальчика из горящего палаццо. Это стало толчком к принятию решения уйти от мира. Она заперлась в маленькой келье на стене, которой висело распятие, и камешек по её просьбе воздвиг стену с маленьким окошечком. С этого момента Джулия никогда больше не выйдет из своей каменной тюрьмы, пока яние и молитва станут её ежедневными занятиями. Это вызвало большое уважение горожан. Её очень любили дети и часто приносили продукты, что-то вкусненькое. Ела Джулия очень мало, но всегда встречала детей улыбкой и в обмен на продукты вручала букетики цветов. Где она брала их в келье даже зимой, не знал никто. Умерла Джулия 9 января 1367 года. Неожиданно сами собой зазвонили и засияли необыкновенным светом на солнце колокола на церкви. На похороны пришло много народу, и в окружившей гроб толпе начали происходить чудеса. С этого момента жители Чертальда и окрестностей объявили Джулию своей покровительницей. По легенде, уже после смерти она несколько раз спасала город от чумы и других болезней. Происходили чудеса и в церкви, где ее похоронили. Прекратился сильный пожар на башне, когда горожане вознесли молитву Джулии. Уже в 1372 году был построен алтарь в церкви Сан-Джакопо и Филиппа, где покоится и Бокаччо. А новый алтарь для её нетленных останков был построен в 60-х годах XX -го века на месте старого. Каждый год в первое воскресенье сентября множество людей собирается на празднование в честь блаженной Джулии. Её останки выносят из церкви. Процессия спускается в современный Нижний город и заканчивается опять в старой части у древней церкви Сан-Томазо. А в следующую среду процессия совершает обратный маршрут и останки возвращаются на своё место в церкви Сан-Джакупо и Филиппо. Когда-то, как положено, празднование и процессия совершались 9 января, в день её смерти. Но потом из-за зимних холодов церемония была перенесена на сентябрь. Это позволило большему числу людей принимать участие в праздновании, а народу всегда собирается очень много. Много лет назад создан орден рыцарей блаженной Джулии, которые берут на себя организацию праздника в её честь. Существует множество произведений, посвящённых блаженной Джулии. Самые старые это табличка с вехами её жизни и работы у Челло, расположенная в церкви, и серебряный реликварий флорентийского ювелира Пауло Лорентини, 1652-1653. А в 2008 году тосканская художница Сабрина Тади подарила городу большую картину с изображением Джулии с маленьким ребёнком, спасённым из пламени. На руках её первое сотворённое чудо. Картина находится теперь в приходской церкви Сан-Томазо в Нижнем городе. Джулию во всех образах сопровождают дети, которые её любили, и белые лилии, которые она им дарила.